неста вернув арвы логите теперь наклонилась и нежно помогла уин подняться на ноги она тоже заплакала при виде мертвого тела ее любимого брата рис шатаясь появился на подъемном мосту все еще полуслепой от песка который бросил в него подлый противник что случилось ты разве не видел проговорила уин — Что не видел? — спросил Рис. — Я почти одолел Брайса, когда этот ничтожный ублюдок бросил мне в лицо грязь, и я на некоторое время ослеп. Все, что я мог слышать, — это хлопанье крыльев и крик птицы. Я ничего не видел. — Мейдок, спас тебя, — сказала ему Уин, хотя он поклялся никогда больше не изменять облик. Он нарушил клятву чтобы поразить Брайса и спасти тебя, Рис. Теперь он мертв, прострелен стрелой одного из наших людей. На мгновение слезы опять бурно потекли из ее глаз, потом она проговорила «Пойдем, мой господин, я должна приготовить тебе из трав примочки для твоих глаз. Не думаю, чтобы серьезно пострадало зрение, но... Глаза, скорее всего, поцарапаны и требуют моего ухода. Неста, отведи мужа в замок. — У нее такое холодное сердце, — сказал Рис Несте, когда они вновь вошли в Кей. Ее муж умер, она всплакнула, а потом сказала, что полечит мои глаза. — Слава Богу, у меня ты мой ангел. — Дорогой Рис... Ласково сказала Неста: Ты никогда не понимал Уингарнака. Она любит моего брата всем своим существом. Она до смерти будет оплакивать его, и обещаю тебе: она никогда не выйдет второй раз замуж. Она вырастет арвелой нового ребенка, которого носит в любви к отцу, словно. Он живет рядом с ними. Они будут знать его как живого, а не просто чтить его память. Ее скорбь будет всегда ее тайной скорбью, как и ее любовь к Мейдоку. Она холодна сердцем. Нет. Ее сердце разбито, но она будет продолжать жить, как хотел этого Мейдок, и она выживет чтобы вырастить своих детей мэйдак всегда будет в ее сердце и в повседневных мыслях что у них есть было и будет снова эта любовь которую время не может уничтожить дорогой рис мой дорогой господин я так тебя люблю инесста пауис обвела руками мужа и страстно поцеловала его я никогда «Не смогу отблагодарить Мэйдока», — проговорила она, и Рис знал, что именно имела в виду его жена Мэйдок, спас ему жизнь. Он ласково освободился из объятий Несты. «Мы должны помочь Уин», — сказал он. «Ты должен предложить ей помощь, но позволь ей самой решить, принять ее или нет», — ответила Неста, и он кивнул в знак согласия а за стенами замка тело Брайса подняли с моста. — Что с ним делать, госпожа? — спросил Уин капитан стражи, не видя поблизости никакого другого авторитета. — Положите его в замке на высокий стол. После того, как я полечу глаза лорда Сан-Брайда, мы покинем это место, но прежде подожгите замок. Он должен быть полностью уничтожен. Но уже ночь, госпожа, — запротестовал капитан. — Ты будешь искать здесь приют? — Спросил его Уин, и он отрицательно покачал головой. — А что с моим лордом Мейдоком? — взволнованно спросил капитан. — Мы отвезем моего господина в скалу ворона. «Приготовьте носилки для тела, чтобы можно было нести с почетом и достоинством, которых он заслуживает. Мне найти лучника, госпожа?» Зеленые глаза Уин сурово посмотрели на воина. «Зачем?» «Он не знал, что делает. Я не хочу никого наказывать. Я прощаю лучнику, кто бы он ни был. и... Кто он был, я знать не хочу. Она отвернулась от капитана и вошла в зал, чтобы заняться глазами Риза. Ее желания были немедленно исполнены. Когда она закончила лечение глаз лорда Санбрайда, Брайса положили на стол холодного, одеревеневшего. Они навалили на него мебель, тряпки, хлам, все, что могло хорошо гореть. В верхних помещениях замка по углам уже разбросали пылающие головешки, и вот Уин взяла факел и зажгла погребальный костер Брайса. Алые языки пламени взметнулись вверх, бросая на стены замка темные пляшущие тени. Несколько минут Уин стояла, наблюдая, не в силах уйти, пока не увидела, как огонь начал пожирать. Тела Брайса. Потом, почувствовав на руке прикосновение Риза, она, наконец, повернулась и медленно вышла из большого зала замка Кей. Уже снаружи, на другой стороне подъемного моста, она остановилась и вновь посмотрела, как горит замок, теперь уже весь объятый пламенем. Он стоял, как маяк, На фоне темного ночного неба, однако Уин не ощущала тепла огня. Мейдэк умер. Слова жгли ее сознание, как головоломка. Она вновь его потеряла в тот момент, когда их воссоединение дало ей надежду, что трудности у них позади и что они будут вместе всегда. Однако... Выбор остался за Мейдоком. Конечно же, он не выбирал смерть, но он просто не мог допустить, чтобы погиб его друг Рис, чье чувство чести не позволило Мейдоку уничтожить Брайса. Теперь был обязан своим существованием в великой жертве принца. Поступок Мейдока имел, конечно же, отношение к ней и Арвелу. Печально подумала Уин, какие бы грехи! Он не совершил против них в другом времени и месте. Они, конечно, были искуплены бескорыстным отказом от собственной жизни в этом времени и месте. Горькое утешение, но она поняла смысл происшедшего. Неожиданно в ее холодную руку скользнула маленькая ручка, и она услышала голос сына. Где мой дядя, мама? Уин посмотрела на него. Арвел, твой дядя мертв. Он никогда тебя больше не обидит. Арвел кивнул ей, напоминая Мейдека и сердце Уин Отозвалось с болью мы. Можем ехать домой, мама? Да, мой господин принц. Глаза Арвела расширились от ее слов. «Я принц? Ты, принц Пауиса вен -вин -вина, Арвел Апмейдок», — сказала ему мать. «Мой дом не в Элвдине?» Арвелом неожиданно овладела эта новость. «Нет, мой господин принц». «Где мой дом, мама?» «Ты, лорд Скалы Ворона». Мой сын. Подошел Рис и произнес: Что бы ты ни захотела, вингарнака какая бы помощь тебе не потребовалась, все будет исполнено в благодарность за то, что сделал для меня Мейдок, долг, которому я никогда не смогу заплатить, и во имя наших родственных уз. Она кивнула. Благодарю тебя. Мой господин, ответила она ему, а потом сказала Арвелу, это твой дядя, мой сын. Рис, лорд Сандбрайда. Рис торжественно поклонился маленькому мальчику. Всегда к вашим услугам, мой господин принц. Могу ли я чем-то помочь вам сейчас? А возьмите меня к себе на лошадь, дядя, ответил мальчик. Когда все были в седлах, Арвел приказал Ризу встать во главе отряда воинов. — Сейчас я еду домой, — сказал он, — я еду домой в скалу ворона. Они двинулись прочь от горящего замка. Маленький мальчик на крупной лошади своего дяди вел их вперед. За ними насильщики окруженные стражниками с факелами не слетела мэйдака пауиса венвинвина следом шли женщины вооруженный отряд замыкал колонну ночное небо над ними освещала яркая луна уин посмотрела на луну она сияла чистым белым светом на черном фоне а затем вдруг на мгновение Первозданная красота была закрыта тенью пролетающего ворона. Уин подумала, что, возможно, она могла даже услышать крик птицы, но если бы она услышала, это был бы другой крик. Мейдок умер. Еще раз. Их разлучил жестокий миг времени. Она не сомневалась, что однажды они вновь будут вместе, и в следующий раз, о, в следующий раз будет даже лучше. Она не замечала ни слез, струящихся по ее прекрасному лицу, ни тайной легкой улыбки, появившейся на губах. Ничто не имело для нее значения, кроме детей Арвела, Аверел и нового ребенка, которого она носила в себе. Дети, скала ворона, и ее воспоминания. Да, ее воспоминания. Какие это были воспоминания.